На третью ночь его разбудил негромкий вой Макбета. Жерар вышел в холл и долго сидел рядом с догом, машинально поглаживая его по голове. Странно также, что Беатрис не приснилась ему ни разу. В четверг пришло очередное письмо в желто-зеленом конверте. Жерар прочитал его совершенно равнодушно и также равнодушно настрочил короткий ответ. Что он мог написать, Бэби? Рассказать обо всем? или просто ничего не объясняя сказать, что для него в жизни все кончено? Макмилана еще не было. Беатрис отперла дверь своим ключом, бросила на стол пачку взятых внизу у писем и прошла в крошечную туалетную комнатку. Не снимая плаща, она долго стояла перед зеркалом, пытаясь отыскать знакомые черты в этом чужом лице, в этих чужих и залгавшихся глазах. Главное, это ложь, это постоянная боязнь встретить взгляд отца. Раздевшись, она вымыла руки, поправила прическу и вышла в контору, с ужасом понимая, что вот сейчас разберет корреспонденцию, разложит ее по папкам, и если Макмиллана еще не будет, у нее не останется больше никаких причин, чтобы не вскрыть письмо Фрэнка». Выйдя она из дому, на пять минут раньше ничего не случилось бы, по крайней мере, до вечера. Но почтальон подкатил на своем велосипеде как раз в тот момент, когда она выходила из калитки. Торопливо спрятанная в сумочку, письмо жгло ее всю дорогу. В троллейбусе его можно было не читать, хотя бы потому, что читать письмо в общественном месте неприлично. И, разумеется, придя на работу... Она прежде всего должна была заняться делами. Их оказалось слишком мало, этих дел. Переменить воду в стоящем на ее столе бокале с тремя хризантемами, вскрыть письма, наиболее важные отнести на стол шефа, остальные сунуть в папку с надписью «К подшивке». Служебных писем больше не было. Вынув из сумочки свое, Беатрис повертела его в руках, положила на стол и, остановившись у окна, прижалась лбом к холодному стеклу. «Почему не идет этот Макмиллан, праведное небо?» «А вдруг никакого письма не было?» Это ей просто показалось, причудилось минуту назад. Прежде чем обернуться, Беатрис зажмурилась. Господи, если письма на столе не будет, я пойду пешком в Лухан. И там, в базилике, целый день простою на коленях. Нет, в Лухан ей теперь нельзя. Дорога проходит мимо того столбика с указателем. Да и не только поэтому. Как она сможет теперь совершить паломничество? Она, преступница, скрывающая в своем сердце измену, обманывающей всех своим видом достойной уважения девушки. Она потерла виски кончиками пальцев и обернулась. Яркий красно-бело-синий конверт лежал на застилающей стол зеленой промокашки. Беатрис села во вращающееся кресло и взяла в руки разрезальный нож. Макмилана нет, тем лучше. Какая разница? Часом раньше или часом позже? Уилу Спрингс 26-2-54. -е, -е, Трикси, моя любимая. У меня для тебя две хорошие новости. Вернее, не просто хорошие, а великолепные. Оказывается, у нашего шеф-инженера сестра на дипломатической службе и в настоящее время работает в консульстве в Байросе. Он сказал, что напишет ей о тебе, и ты со своими бумагами должна будешь обратиться прямо к ней. Это очень важно. В консульствах всюду такая волокита, и я боялся, что тебе придется там бегать и хлопотать, а я ничем не смогу тебе помочь». Надеюсь, у тебя по-прежнему все окей. Меня сейчас так радуют твои веселые письма. Помнишь, какое мрачное настроение у тебя было осенью? По-вашему, весной? Я рад, что работа тебе по душе. Очень важно, чтобы человеку нравилось его дело, иначе все идет вверх ногами. Теперь относительно моей работы. Это вторая новость. С 1 марта... Я получаю 90 долларов в неделю, почти 800 в год лишних. Но главное не это. А почему мне так скоро дали эту прибавку? Жаль, что ты не разбираешься в технике. Словом, дело в том, что я тут подал одну мысль, которую наши боссы весьма одобрили. Понимаешь, что это значит? Это значит, что передо мной открываются кое-какие перспективы, черт возьми. И ты, имеешь шансы, Через несколько лет стать женой ведущего инженера и иметь двухэтажный особняк с колоннами и машину специальный заказ длиною отсюда до угла. Беатрис дочитала письмо с неподвижным лицом все четыре листка. Потом аккуратно сложила их по сгибам и вложила обратно в пестрый конверт. Во рту у нее пересохло, и чувствовался какой-то горький привкус. Она прошла в туалетную комнату, выдернула из кассеты бумажный стаканчик и напилась из-под крана, потом долго ломала стаканчик на куски и следила, как обрывки один за другим исчезают в отверстии раковины, уносимые водой. — Слово «Альварадо». Тебе никогда не придется говорить, что одна из «Альварадо» тебя обманула. Вернувшись к своему столу, она села и опустила лицо в ладони. «Если бы хоть поплакать или помолиться! Что сегодня среда? Да, только среда. Кажется, будто прошла целая вечность. Всего только два дня и три ночи. Кто бы подумал, что за такое время можно так состариться? Неудивительно, что она не может теперь молиться. Ее ведь всегда учили» что для молитвы нужно чистое сердце, но странно, что нет слез, что она ни разу не заплакала за все это время. В таком странном оцепенении, отрывочно думая о том и о другом и мучительно стараясь не думать о главном, Беатрис просидела все утро в пустой конторе. Макмиллан явился только в час. «Как поживает маленькая Крикси?» — спросил он, приблизившись к столу Беатрисы, потирая руки. «Последние дни мне очень не нравится ваш вид. Определенно не нравится». «Я плохо себя чувствую, сэр», — тихо отозвалась она. Макмиллан участливо склонил к ней обрюсшее лицо с вислыми щеками бульдога. «Простуда? Не думаю, сэр. Просто вообще не здоровится». «Ступайте домой!» — решительно сказал Макмилан. На улице сеялся мелкий дождь. Было не по сезону холодно. Поеживаясь в своем легком плаще, Беатрис пешком дошла до площади Абелиска, пересекла ее подземным тоннелем и вышла к ювелирному тресту. Одна из витрин была оформлена для начинающейся завтра распродажи обручальных колец и свадебных подарков. Белый шелк Розовые голые амуры среди ватных облаков, флордаранж, оранж усыпанные блёстками колокола. «Двухэтажный особняк с колоннами», — вспомнила Беатрис, проходя мимо рекламной идиллии. Сердце её рванулось. Всё тело на мгновение охватило обморочная слабость. «Что она ответит Фрэнку? Господи! Что может она ему написать?» В дверях хижины она взяла контрольную карточку и пошла по узкому проходу между стойкой и расположенными слева боксами, отыскивая свободный. Четырехместные боксы напоминали маленькие железнодорожные купе, два диванчика один против другого и между ними привинченный к стене узкий столик вагонного типа. Открытые со стороны прохода кабинки разделялись между собой перегородками выше головы сидящего человека, и в них можно было пообедать и поговорить, не чувствуя на себе чужих взглядов. Голландская хижина нравилась Беатрис главным образом благодаря этой особенности своего устройства.